Часть 6. Эпиграф Родилась счастливой, умерла отважной Мао Цзэдун. Конец эпиграфа. Глава первая. Сантин почти без отдыха шла со вчерашнего вечера. Устала свинцом наливала даже ее привычные к походам ноги Маленькие ноги китайской девушки-бойца, еще диваленком, проделавшей весь легендарный поход частей 8 армии в японский тыл в начале освободительной войны. Сантин невыразимо хотелось присесть, но она знала — сесть значит уснуть, а уснуть значит рисковать быть застигнутой гомендановским патрулем. Это было в ее положении недопустимо, поэтому она заставляла себя идти, пока были силы, а сил должно было хватить до тех пор, пока она не достигнет цели — католической миссии в окрестностях Таюани. Столица Шанси давно уже находилась в тылу наступающей народно-освободительной армии. Армия генерала Пин де Хуая прошла на запад, обложив укрепленный район Тайюани и не задерживаясь у нее ради овладения таким призом, как гоминдановский генерал Янь Шифан, все равно рано или поздно обреченный на капитуляцию. Ликвидация последних очагов сопротивления гоминдановцев было только вопросом времени, причем совсем не такого большого времени, как пытались это изобразить в своей прессе Чан Кайши и его американские покровители. Недаром главари гомендановцев поспешно эвакуировались на остров Тайвань. Форсированные темпами перевозили туда спасенные от НОА остатки американского вооружения и сжигали запасы продовольствия и награбленного имущества, которое они могли не перебросить на юг, не захватить с собой но и хотели оставить законному хозяину, китайскому народу. Однако, несмотря на очевидную обреченность, клика Кайши, подстрекаемая ее американскими повелителями, не желала сложить оружие. Отступая под неудержимым напором Ноа. Чанкайши и его американские военные советники выработали новый план, чтобы попытаться удержать в своих руках южные и западные провинции Китая. Порты Амой, Свату и Кантон должны были служить воротами для дальнейшего притока американского вооружения. Гоминдановцы спешили стянуть свои главные силы, пока еще не разгромленные войсками Ноа, в треугольник Нанкин, Шанхай, Ханчжоу. Эти силы насчитывали более полумиллиона солдат под командованием генерала Тан Эньбо. Оборона района городов Ханькоу, Дзюдзянь, Нанчан, Чанша командовал один из самых отвратительных палачей, жестокий и жадный генерал Бай Цунси, си имевший в своем распоряжении около 300 тысяч человек. Эти провинции должны были, по мысли американок стратегов, стать главным плацдармом для продолжения гражданской войны, окончательно ликвидированной уже на севере и успешно заканчиваемой Ноа в Западном и Центральном Китае. Одновременно с наступлением Народно-освободительной армии На юг северо-западные войска НОА, возглавляемые генералами Пендехуаем и Холуном, вели широкие операции против Ченкоширских войск в северо-западных провинциях Шанси, Ганьсу, Суюань и Нинся. Нуа шаг за шагом заставляла гаминдановцев отступать, теряя живую силу и огромную боевую технику, привезенную американцами. Гоминдановское командование возлагала большие надежды на группу войск генералов Ху Цзунь Наня, Ма Буфаня и Ма Хун Куя, считая, что они являются надежным заслоном против прорыва освободительных армий на запад и против их выхода обходным маневром на юго-запад, где пыталась закрепиться группировка Бай Си. Но поддерживаемое всем многомиллионным народом Китая выступление НОА развивалось неудержимо, За три года боев под ее ударами Ченкайши потерял около шести миллионов человек. Трофеи Нуай исчислялись в сорок тысяч артиллерийских орудий, двести пятьдесят тысяч пулеметов, два миллиона винтовок, около тысячи танков и ста самолетов. До вооруженной этой техникой армии народа стремились к последним рубежам освободительной войны, к берегам океана. В эти критические для Американо-Гомендановской авантюры дни В Токио произошло свидание между Маккарчером и прилетевшим из Америки Джоном Ванденгеймом, личным представителем президента. Подвижность Джона, унаследованная, вероятно, от папаши гангстера, отличала его от других монополистических королей Америки. Для затыкания брешей, образующихся в крепости американского империализма, он готов был лететь куда угодно. Его багровая физиономия была хорошо знакома и американо-британским сатрапом Западной Германии и вице-королю Дальнего Востока. То обстоятельство, что на этот раз Джон прибыл в качестве личного представителя Фрумена, не радовало Маккарчера. Он отлично знал, что были времена, когда, несмотря на принадлежность к разным партиям, делец-монополист Ванденгейм откупил у мерзкой памяти Пендергаста право распоряжаться приглянувшимся ему мелким политическим жуком Гарри Фруменом Макарчер не был так наивен, чтобы воображать, будто, продвинув Гарри до президентского кресла, Ванденгейм перестал быть его фактическим хозяином. Макарчер хорошо помнил времена, когда Джон Ванденгейм не без робости входил в вагон покойного Рузвельта, и когда он сам, генерал Макарчер, несколько свысока глядел на этого грубого крикуна, Но времена переменились. Теперь с Ванденгеймом нужно было считаться уже не только как с финансовой силой, но и как с официальным лицом, способным открыто носовать палок в колеса колесницы, на которой Макарчер рассчитывал прикатить к вершинам неделимой власти над Азией и Тихим океаном. Первые свидания Ванденгейма с Макарчером происходили без свидетелей, в личной резиденции главнокомандующего. Но кое-кто, со слов адъютантов, знал об истерических криках Ванденгейма и площадной брани Макарчера, доносившихся из-за дверей генеральского кабинета. Им было о чем поговорить. Американская авантюра в Китае перевалила через зенит и стремительно катилась по нисходящей кривой к неизбежному концу. Джона выводили из себя неудачи Кайши. Он был склонен винить во всем неповоротливость американских военных советников и бездарность генерала Баркли, Он называл близорукими кротами генералов Ведемера и маршала. Больше того, Ванденгейм говорил, «Вы сами, маг, да-да, я не боюсь это сказать, вы сами виноваты в том, что под прикрытием старого дурничана не было организовано настоящее американское вторжение в Китай. Если бы мы попробовали это сделать, мы тут же встретили бы сопротивление не только всей Азии, а может быть и американцев». Как раз то, от чего нас предостерегал покойный президент Рузвельт. Рузвельт, Рузвельт, раздраженно возразил Джон, чего стоит его предостережение, когда нет его самого? Идеи хороши до тех пор, пока существуют люди, способные их проводить. Идеи Рузвельта были хороши для Рузвельта. Как бы выглядел нынешний президент, если бы попробовал осуществлять программу своего предшественника? Это была бы трагическая передка. «Трагическое для штатов». «Нет, Мак, Фрумен хорош для идей Фрумена «И ваших?» — с язвительностью вставил Макарчер. «Моих и ваших», — поправил его Джон. «Не будем жаловаться на судьбу, которая дала нам такого президента, который... вам мало считать себя королем республики. Хотите уже называться судьбой?» «К черту остроты, Мак, нам нужно делать общее дело. Говорите толком и вполне откровенно». «Вы надеетесь на то, что удастся задержаться на юге Китая?» «Скорее на западе, если...» «На черта нам нужен запад, граничащий с советами. Куда мы имеем оттуда выход?» «В объятия англичан? В Индию?» «Вы реальный человек, Джон», — спокойно сказал Макарчер. Индия и англичане — это давно уже не одно и то же. Но Индия Америка — еще меньше одно и то же. Может быть, сегодня. Но я не знаю, что будет завтра. Если бы я это знал...» то, может быть, не прилетел бы к вам? Так чем же вас не устраивает западный Китай? Я гарантирую вам, что через год Далай-Лама выставит из Тибета последнего англичанина. Вы хотите, чтобы я занялся разведением Яков? Нет, маг, это мне не нравится. Будем серьезны. Если вам окончательно дадут под зад и в Южном Китае, наше дело в Азии можно считать проигранным. Американское право распоряжаться китайским сырьем и китайскими дешевыми рабочими руками. Американская промышленность на японских островах, японские солдаты в американской форме, американские базы на корейской земле — вот на чем строились расчеты. Они летят прахом. Посмотрим, — неопределенно пробормотал Макарчер Что тут смотреть? — крикнул Джон. — Ответьте мне, наконец, на прямой вопрос. Вы удержитесь в Южном Китае или нет? Маккарчер продолжал молча курить свою длинную папиросу, как ни в чем не бывало, покачивая ногой. «Ага!» — еще громче крикнул Джон. «Вы потому и трубите на весь мир о стратегических преимуществах этого дрянного пятачка, Формозы, что не надеетесь сохранить ничего больше?» «Я понял. Все понял», — машинально повторил он несколько раз, тупо глядя на Маккарчера. «Так знаете же, Мак, это поражение будет вам стоить всей Азии, понимаете? Всей Азии». Вы никогда в нее не вернетесь. У меня остается еще Южная Корея. Это прекрасный стратегический плацдарм для развития широкого наступления на Китай, на всю Азию. Дай бог, чтобы там с вами не случилось того же, что произошло тут. А я уж воздержусь от вложения в эту лавочку хотя бы одного нового цента. С меня хватит того, что стоит этот старый кретин-чан. К черту! Обходитесь без меня!» А если я все-таки влезу в Азию через Корею обеими ногами по-настоящему? Вы немедленно явитесь. Если вы встанете там крепко, так, чтобы вас тут же не посадили задом в воду, я, конечно, явлюсь. Явлюсь и покажу вам, чего стоит доллар. Доллар рядом с винтовкой? Нет, позади винтовки. Только так, маг. С этих пор только так. Вы недаром носите такую красивую шапку с золотом. Извольте же шагать впереди. А мы уж за вами. «Зря они платят ни за что. Китай — прекрасный урок для нас». Как говорят адъютанты, на этом закончились их свидания с глазу на глаз. Следующая встреча происходила в присутствии нескольких японцев и уполномоченного Чан Кайши. Речь шла о японском предложении использовать на покидаемом американцами пространстве Китая средства бактериологической войны, не смущаясь тем, что все их преступные замыслы этого рода были разоблачены хабаровским процессом Ямады, Кинзуки, Кавасимы и других, японцы предложили американцам свои услуги. От американцев требовалось только доставить из Штатов средства бактериологической войны, изготавливающиеся в Кэм-Детрик. Джон отнесся к этому предложению благосклонно. Уполномоченный Чан Кайши возражал, ссылаясь на то, что бактериологические средства угрожают остаткам живой силы самого Гамендана отходящим в направлении Индокитая. Макарчер знал истинный мотив благосклонности Ванденгейма. Прикрытый фиговым листком правительственного института, Кэм Детрик фактически являлся «лавочкой Джона», суливший ему в случае осуществления бактериологической войны гигантские барыши. Именно поэтому Макарчеру и не хотелось пускать машину в ход раньше, чем Джон догадается сделать его самого участником «лавочки». Маккарчер оказалось, что у него есть все основания считать себя первооткрывателем этого источника долларов. Кто, как не он, десять лет тому назад первым выведал эту тайну японцев. Приглашенный к обсуждению этого дела Баркли колебался. С одной стороны, его пугала перспектива заразить чумой места, где он научился извлекать доллары из всего, что попадалось под руку, было ли разумно уничтожать своих собственных рабов и покупателей. С другой стороны, было соблазнительно раз навсегда покончить с помехой. Какую сторонники мао представляли коммерческим комбинациям Баркли на азиатском материке? В конце концов, решение было все же принято. В Штаты полетели шифровки с приказом отгрузить продукцию кемб детрик в адрес Чанкайши. Оттуда самолеты должны были доставить груз в тыл Ноа. Самым удобным пунктом для этого оказалось... Тайюань, находящаяся в далеком тылу Ноа. А ввиду необходимости соблюдать в этом деле строжайшую тайну, решили организовать центральную станцию в таком месте, чтобы ни у кого не могло возникнуть и тени подозрения в ее истинном назначении. Прекрасным местом была бы католическая миссия святого Игнатия на дороге между Тайюанью и Сюйгу. Когда кардиналу Томасу Тьен объяснили суть дела, он охотно дал согласие на организацию миссии рассадника чумы на весь западный северный и центральный китай под видом станции противочумных прививок именно туда в расположение войск гоминдановского генерала янь шифана одного из ближайших помощников главнокомандующего блокированной гоминдановской армии и спешила теперь сантин она как величайшую гордость несла в себе сознание важности данного ей поручения Это задание возложил на нее сам генерал Пын-де-Хуай, гроза гомендановцев. При мысли о Пын-де-Хуая, Синтин пришел на память и тот день, когда она стала бойцом его первой полевой армии. Ведь раньше-то она воевала в рядах четвертой полевой армии генерала Лин -Бяо. Бяо. был замечательный генерал, и сантин тин любила его как родного отца. Впрочем, нет, слово «отец» тут совсем не подходит. Линь Бяо был слишком молод, чтобы связывать с ним представление о слове «отец». Скорее, Сантин воспринимала его как старшего, очень-очень мудрого брата. И, наверное, она никогда-никогда не ушла бы сама от генерала Линь Бяо, а как любящая сестренка заботилась бы о нем до самого конца войны. Если бы в тот памятный день, когда первый авиационный полк Нуа одержал свою большую победу путь Цзиньчжоу, Сантин не услышала в блиндаже Линьбяо увлекательного рассказа «Пын-де-Хуая» о значении, какой имеет работа секретных агентов НОА в гоминдановском тылу. Ее воображение было так взбудоражено этим рассказом о подвигах народных разведчиков, что на следующее утро, подавая чай Линьбяо и собиравшемуся в путь «Пын-де-Хуаю», Сантин осмелилась сказать «Уважаемый отец и командир, товарищ Линьбяо», «Я очень стыжусь того, что отнимаю ваше драгоценное время таким мелким делом, но позвольте мне сказать, подвиги моих братьев и сестер, о которых рассказывал вчера генерал Пэн-де-Хуай, кажутся мне слишком прекрасными, чтобы я могла когда-нибудь найти покой, приготовляя обед и заваривая чай, и даже делая такую важную работу, как стирка белья для солдат». Лин Бяо рассмеялся и ответил Но подвиги армии складываются из мужества разведчиков, храбрости солдат, искусства генералов и скромного труда таких, как вы, моя помощница Сантин. Должен же кто-нибудь стирать белье и греть воду для чая. Думайте о величии этого подвига, прекрасного своей скромностью, и душа ваша, несомненно, обретет утраченный покой. Но тут вдруг в разговор вмешался Пиндехуай. А не кажется ли вам, товарищ Линь, что эта девушка прошла уже ту часть своего героического солдатского пути в народно-освободительной войне, когда она должна была стирать белье и чинить туфли. Не заслужила ли она своей скромностью и трудолюбием, о котором вы сами так лестно отозвались, право посмотреть в глаза врагу? Не отсюда, не из вашего укрытия, а так, как она мечтает, в тылу врага, где скрытые опасности подкарауливают патриота на каждом шагу. Быть может, настало время дать Сантин возможность поработать там, где она тоже имеет возможность пролить свою кровь за великое дело народа. Гленбяо сурово свел брови и посмотрел в глаза Сантин. Подвиг патриота велик, даже если он совсем не заметен. Не думайте, Сантин, что работа разведчика заметнее работы прачки. Товарищ генерал Гленбяо, прошу вас поверить, сердце мое наполнено желанием служить народу на любом посту. Но если, как прекрасно сказал товарищ генерал Пын, я смогу пролить в этой войне хоть капельку своей крови, я приду к победе во столько раз счастливей, сколько крыш на самой большой пагоде в Пекине. В моем уме нет мечты обрести известность. Пусть я останусь таким же маленьким и незаметным человеком, как прачка, но пусть кровь моя сольется с потоком крови моего народа. «Хорошо», — ответил Линьбяо, — «если генерал Пын полагает, что настало время вам стать бойцом секретной войны, которую ведут наши братья во вражеском тылу, я отпущу вас генералу Пын, его армию. Но мне будет очень грустно думать, что в вашей смерти повинен я, если до моих ушей дойдет когда-нибудь весть о том, что война потребовала и вашей жизни». Сантин не смело поднять глаз на Пын-де-Хуая. Одна обмерла от восторга, когда он сказал хорошо. Пусть Сантин станет моим солдатом. Я уверен, дорогой мой друг Линь, что горе никогда не коснется вас в связи с ее именем. Если случится то, что может случиться с каждым воином, то слава подвига, совершенного Сантин, озарит вас светом такой радости, которая не оставит места для тени печали. Сантин молча поклонилась обоим генералам и вышла, не поднимая головы, чтобы они не увидели слез радости, навернувшихся на ее глаза. Вслед ей послышали слова пынде «Я уезжаю через полчаса, будьте готовы». С тех пор прошло всего несколько месяцев, и окончив школу разведчиков, Сантин выполняет уже третье самостоятельное поручение. Она должна проникнуть в район осажденной войсками Нуа Тайюани и передать партизанам, скрывающимся в подземельях Бриз Тайюани, Приказ помочь секретному агенту, присланному Пиндехуаем, предотвратить бактериологическую диверсию, подготовляемую американо-гамендановскими разбойниками. На этот раз Сантин всего лишь связная, но она знает огромное значение связи в такого рода делах. Разумеется, не произойди какой то заминки с приемом радиограмму партизан, Сантин может быть и не пришлось бы выполнять роль почтового голубя, но в том-то и дело. Отправив передачу, радиостанция пын хуая не получила квитанции от партизан, так и осталось неизвестным, дошел ли приказ. Вот Сантин и приходилось обеспечить его доставку во что бы то ни стало. Этим, однако, не исчерпалось ее задание. Выполнив задачу по связи, она должна была прийти на помощь секретному агенту Пын-де-Хуая, посланному для ликвидации диверсии. Нужно было обеспечить ему отступление из миссии, когда задание будет выполнено. По словам генерала, лично инструктировавшего Сантин при отправлении, независимо от того, что именно этот агент представлял большую ценность для НОА, всякий разведчик, совершающий опасный подвиг для народа, имеет право знать, что его тыл обеспечен. Ноги Сантин подкашивались, но она шла. Когда ее отяжелевшие веки опускались... Перед ней возникал образ Пиндехуая, каким она видела его в последний раз, когда он давал ей инструкцию. И тогда веки Сантин сами поднимались, глаза смотрели вперед, и ноги начинали двигаться быстрее. Она заставляла их двигаться через силу, потому что ноша, возложенная на ее плечи пендехуаем, была большой и очень важной ношей. Такую огромную тяжесть она несла впервые в жизни. Сегодняшняя ночь, казалась ей чем-то вроде самого ответственного экзамена в очень трудной школе. Идя к цели, Сантин не переставала думать о том, что говорил ей на прощание генерал Пендехуай. Древняя китайская мудрость справедливо говорит. «Защищаются друг от друга несколько лет, а победу решают в один день. В этих условиях не знать положения противника, верхней гуманности. Тот, кто его не знает, не полководец для людей, не хозяин победы. Нет ничего, Сантин» что следовало пожалеть для получения сведения о враге знание наперед нельзя получить от богов и демонов знание положения противника можно получить только от людей кажется так сказал древний мудрец Сунь Цзы. он сказал очень правильно имея в виду необходимость посылать в стан врага лазутчиков и он же сказал не обладая гуманностью и справедливостью не сможешь ничего узнать у людей в тылу врага это тоже правильные слова Хотя они были сказаны тогда, когда в Китае не было ни гуманности, ни справедливости. «Мы гуманны и справедливы, уже по одному тому, что гуманна — цель нашей борьбы, и борьба справедлива. Вы всегда должны помнить это, Сантин. Это даст вам силы и мужество для борьбы в самых тяжких условиях, встречающихся на пути разведчика». Сантин думала теперь об этом, и ей казалось, что рядом с ней идет генерал Пиндехуай. Хуай. Так хорошо наслышал его голос в тишине ночи. А ночь была теплая и безлунная. Плотный полог низко бегущих облаков укрывал землю от света месяца. Сантин скорее угадывала, чем видела глазами дорогу. Временами не было слышно ничего, кроме звука собственных шагов да и мягкого шуршания ветра в траве. И изредка, но, всякий раз пугая неожиданностью, поперек дороги мелькала тень зверька. Где-то ни с того ни с сего, вскрикивала неко времени проснувшаяся птица, и снова все было тихо вокруг, черно и тихо. Сантин все шла, когда ветер тянул с запада к теплому аромату полей, примешивая струя свежего воздуха с Хуанхэ. По расчетам Сантин, было уже недалеко до Асюйгоу. Там предстояло самое трудное — переправа через Финхе. Гаминдановский патруль у парома, кроме денег, наверняка потребует и документы — Хотя товарищи, отправлявшие Сантин, и уверяли, что ее пропуск не вступает настоящему, но острое ощущение опасности заставляло ее непрестанно возвращаться мыслью к предстоящей процедуре контроля. Так добралась она до перекрестка дорог. Нужная Сантин дорога, та, что шла в обход Цюйгу, лежала вдоль глубокой балки, поросшей по краю густым кустарником. Несколько старых акаций выселись тут, ласково шелестя листвой. На этот раз у девушки не хватило сил пройти мимо, не позволив себе хотя бы короткого отдыха. Ей казалось, что если не дать ногам передышки, они не донесут ее до цели. Но едва она притулилась под деревом, как веки ее сами собой сомкнулись. Она очнулась от проникшего в сознание нового звука и тотчас поняла, что он исходит от летящего на большой высоте самолета. Самолет делал круги. Звук-то удалялся, то снова нарастал, приближаясь. Внезапно он резко усилился. Опытное ухо Сантин подсказало ей, что летчик, не выключая мотора, шел на резкое снижение. По изменению звука Сантин могла с уверенностью сказать, что самолет вышел из-под облаков. Вот он перешел на горизонтальный полет, сделал площадку, снова стал набирать высоту и, судя по резкому спаду шума, ушел обратно за облака». Словно забытым в пространстве раздался легкий хлопок, но напрасно Сантин взглядывал в темноту. В ночном небе не было ничего видно. Тянувший с запада ветерок, не приносил никаких звуков, по которым можно было бы судить о случившемся в небе. Поэтому девушка вздрогнула от неожиданности. Когда вдруг почти совсем над нею, темный фон облаков прочертила еще более черная тень огромного тюльпана. Это был парашют. Он был уже почти у земли. Еще мгновение, и в ветвях акации, под которой сидела Сантин, раздался треск рвущегося шелка. Прежде чем Сантин решила, что нужно делать, с той стороны, где упал парашют, послышался женский голос, отчетливо произнесший «Кажется, вполне удачно». Сантин хотела броситься к парашютистке, но ослепительный свет фар автомобиля, выскочившего из-за поворота дороги, ведущей к Тайюане, пронизал темноту, ярко светил дерево с висящими в его ветвях обрывками парашюта и, как показалось Сантин, ее саму. Чтобы ускользнуть из поля света, Сантин метнулась в сторону и тотчас почувствовала, что летит в бездну. Она падала в балку, обдираясь о кусты и колючки. Из-под обрыва она видела, как бросилась прочь от светового луча парашютистка и тоже исчезла, в окамлявших дорогу кустах, а фары продолжали гореть. Серебром перевались в их голубоватом свете трепещущие листки акаций и колыхались лохмотья темного шелка. Из автомобиля вышла женщина. Лица ее Сантин не могла хорошо разглядеть. Эта женщина нагнулась, взяла в руки шнуры парашюта, сбросила на землю автомобильные перчатки с широкими раструбами, достала из кармана жакета пистолет и коротким движением передернула затвор, загоняя в ствол патрон. В руке ее появился фонарик. Она направила луч на кусты, растущие по краю оврага, раздвинула их и исчезла, следуя затянущимися к балке парашютными стропами. Долго царила вокруг тишина, но вот ее встряхнул удар пистолетного выстрела. Тотчас за ним второй. Подумав, Сантин решила, что тайно спуститься на парашюте В расположении войск Янь-Шифана мог только человек из Нуа. Значит, парашютистка была для Сантин своим человеком. Ехать же на автомобиле в Тайюань мог только враг. Значит, автомобилистка была врагом. Предчувствие говорило Сантин, что парашютистка нуждается в помощи. Сантин долго карабкалась по песчаной крутизне откоса. Он осыпался, с тоннами песка Сантин падал обратно но поднималась и карабкалась снова, пока не очутилась на краю оврага. Тут прозвучал третий выстрел. И опять мертвая тишина наполнила мир настороженностью. Эта тишина показалась Сантин бесконечной. Наконец, совсем рядом с притаившейся Сантин послышался шорох раздвигаемых кустов. Автомобилистка вышла на дорогу. Она неторопливо оправила измятый костюм, отряхнулась от приставшей к нему травы, Также не спеша щупала карман жакета и, отыскав папиросы, закурила. Лишь после того развернула зажатый подмышкой бумажник и принялась с интересом разглядывать его содержимое. Часть бумаг она по прочтении тут же рвала и пускала по ветру, другие тщательно прятала обратно в бумажник. На одной она задержалась особенно долго. Сантин было видно, что это крошечный листок, на котором едва может поместиться несколько слов. Губы автомобилистки шевелились, она, казалось, заучивала написанное. Как будто проверив себя по бумажке и убедившись в том, что знает ее содержание наизусть, она порвала и этот листок и отбросила прочь клочки. Сантин хотелось выстрелить в эту женщину, но она твердо помнила, что секретный агент не должен выдавать себя ничем. Он не должен вмешиваться во что бы то ни было, что может его разоблачить, или хотя бы отвлечь в сторону от выполнения главной задачи. Между тем незнакомка спрятала бумажник, подняв с дороги перчатки, отряхнула их и надела. Спокойно, как делала все, заняла место за рулем автомобиля. Фары погасли. На дороге осталось мутное пятно замаскированного света. Мягко замурлыкал мотор, автомобиль тронулся, набирая скорость. Исчезли в ночной черноте, урчание мотора, шелест шин и робкое пятно замаскированного света. Сантин понадобилось некоторое время, чтобы найти в кустах тело парашютистки. По крою комбинезона, по шлему, Сантин безошибочно признала в ней бойца Ноа. На всякий случай Сантина осмотрел ее карманы, хотя и понимала, что бумажник с таким интересным содержимым, изучавшейся автомобилисткой, был, вероятно, единственным, что могло бы ей открыть имя убитой. Постояв несколько минут в раздумье, Сантин поспешила прочь в сторону от начинавших темнеть предрассветной мгле силуэтов Сюйгоу.